Фермер, живущий в отдаленной индийской деревне, проверяет цены на соевые бобы в Чикаго, Соединенные Штаты Америки, чтобы выбрать самое подходящее время для продажи своего урожая. В тот же самый момент пенсионерка, радуясь, читает письмо, полученное по электронной почте от внука. Путешественник смотрит прогноз погоды для той местности, куда собирается поехать, а мама находит полезную информацию, помогая своему ребенку выполнить домашнее задание. И все это благодаря интернету. Эта сеть, так называемая всемирная паутина, произвела настоящую революцию, повлияв на то, как люди общаются и работают, поскольку, по некоторым оценкам, во всем мире к интернету подключены 600 миллионов человек, и число их с каждым днем неуклонно растет. Особенно прочно интернет вошел в жизнь современной молодежи, которую иногда называют «киберпоколением». Все больше и больше учащихся обращаются к сети как к основному источнику новостей и знаний, заменяя ею библиотеку. Многие студенты и учащиеся школ не могут представить уже своей жизни без подключения к интернету, проводя там почти целые дни. Поистине, в современном обществе интернет – это необходимое средство коммуникации и получения информации. Как правило, чем мощнее средство, тем оно опаснее. Бензопилой можно сделать гораздо больше, чем ножовкой – Но нужно быть очень осторожным. Подобным образом и интернет – это очень мощный и полезный инструмент. Однако он также представляет серьезную опасность, и поэтому нам нужно пользоваться им осмотрительно. Некоторые страны ограничивают использование интернета решениями сверху. Яркий пример – это Китай. В других же странах, например, в 40 государствах, входящих в Европейский Союз, существует жесткое ограничение, препятствующее распространению активности киберпреступников. Достаточно ли этих средств на государственном уровне? Да и вообще, чем, собственно, вызвано такое беспокойство? О каких опасностях, исходящих от интернета, христианам особенно важно помнить? Значит ли это, что нам, возможно, не следует пользоваться интернетом вовсе? Что об этом говорит Библия? В Библии содержится предупреждение о злоумышленниках, которые, как написано, изобретательны на злое. Книга притчей, 24 глава, стих 8. Эти слова были записаны тысячи лет тому назад, но они тем более актуальны в наши дни сверхразвитых технологий. Пророк Еремия говорит о таких людей, как о нечестивых людях, чьи дома полны обмана. Подобно птицеловам, они ставят ловушки, чтобы поймать людей и разбогатеть на этом. Книга пророка Еремии, 5 глава, 26 и 27 стихи. Благодаря техническому прогрессу современные нечестивцы используют новейшие ловушки. Обратим внимание на некоторые из них, представляющие серьезную опасность для нас. Порнография в интернете – это индустрия, приносящая 2,5 миллиарда долларов в год. За последние пять лет число порнографических веб-страниц невероятно возросло почти в 19 раз. По некоторым данным, в настоящее время таких страниц свыше 250 миллионов, и их число продолжает расти с невероятной быстротой. Порнография по убеждению как экспертов, так и простых пользователей сети становится настолько распространенной в интернете, что сейчас уже трудно избежать случайного знакомства с ней» а это делает появление зависимости от киберсекса более вероятным. То есть, если раньше человеку, который специально искал греховных наслаждений, нужно было бы преодолевать немалый путь или проделать некие усилия для их получения, то теперь реклама этих наслаждений предлагается с экрана компьютера, подключенного к интернету, даже для того человека, который не хотел бы с этим встречаться. В Библии сказано, что каждый «Искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Послание Иакова, 1 глава, 14 стих. Для торговцев порнографией каждый пользователь компьютера — это потенциальная жертва. Поэтому, применяя различные приемы, они взывают к низменным желаниям человека, живущего страстями этого мира, к похоти плоти и похоти очей, как записано в первом послании Иоанна, 2 глава, 16 стих. Их цель — соблазнить, или, как говорится в словаре Вайна, завлечь приманкой ничего не подозревающих пользователей интернета, которых они пытаются склонить к греху. Об этом записано в притчах 1 глава, 10 стих. Священное Писание строго предупреждает о том, что блуд является тяжким грехом. В послании к Эфесиным 5 глава 3 стих сказано «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Об этом неприлично, стыдно даже говорить, не то что стремиться к этому или тем более быть вовлеченным в этой нечистоте. Библия призывает нас безжалостно расправляться с теми желаниями, которые время от времени искушают нас ко греху. Апостол Павел говорит в послании к Колоссинам, 3 глава, 5 стих. «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Бог желает, чтобы мы не потакали своим греховным желанием, а наоборот, стремились ввысь, к большему познанию Его и исполнению Его воли. В Священном Писании этот процесс носит наименование «освящение». В Первом Послании к Веселоникийцам, 4 глава, мы читаем, «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, то есть свое тело, в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Куда человек святые греха направляешься, чем радости и счастья ты в жизни своей, что Що красотою називається, Так страшно лукавий Затміл помшлення людей Що в мірі любов'ю І що красотою називається, Як страшно лукавий Затмил помышление людей, поремах и одна красота воспевается греховного тела, что вянет как лист на траве, и плоти бесстыдная. Любовью считается, и грязная кажется чистым в хмельной голове, И плоть тебе стыдная, О, хоть любовью считается. И грязная кажется чистым хмельной голове. Вся радость театров, и отравь концертов, попойки и пищи. А счастье, о счастье, конечно, лишь только в деньгах. И... Хочется крикнуть, О, люди вы жалки, нижчие, очните суж пол ночь, почти на Господних часа И хочется крикнуть. О, люди вы жалкие нищие Очнитесь уж полночь, почти на Господних часах. Как и нечестивцы библейских времен, продавцы и распространители порнографии часто прибегают к обману. По некоторым оценкам каждый день рассылается около двух миллиардов электронных писем порнографического содержания. Это один из примеров того, с какой чрезвычайной настойчивостью эти нечестивые люди стремятся привлечь новых клиентов. Часто по заголовку письма, приходящего по электронной почте без вашего согласия, нельзя догадаться о его истинном содержании. Однако стоит лишь его открыть, как сразу же обнаружится лавина непристойных изображений, которые трудно остановить. В ответ на просьбы не присылать такие письма, наоборот, может хлынуть нескончаемый поток Вновь-таки этих писем порнографического содержания. Для тех, кто занимается подобными рассылками, ваша просьба их прекратить будет лишь означать, что они, так сказать, попали в цель, то есть, что, направив письмо по вашему адресу, они достигли реального человека, и теперь они будут стараться не упускать своего шанса соблазнить вас и будут продолжать бомбардировать вас этими самыми письмами. Чтобы подманить жертву к ловушке, Птицелов аккуратно посыпает землю зерном. Ничего не подозревающая птица клюет вкусные зерна одно за другим, как вдруг хлоп, и ловушка закрылась. Также и любопытство подталкивает некоторых людей взглянуть на изображения, вызывающие сексуальные желания. Они думают, что если их никто не видит, то никто и не осудит. Испытав при этом возбуждение, некоторые начинают все чаще и чаще просматривать эти привлекающие внимание притягательные изображения. Их может беспокоить чувство вины и стыда, но со временем то, что они когда-то считали ужасным, становится для них обыденным. Интернет можно сравнить с хорошо удобренной почвой, на которой у тех, кому нравится смотреть порнографию, легко развиваются неправедные желания, ведущие к грешным поступкам. Бог, в совершенстве знающей склонности нашей человеческой природы, оставил поэтому для нас на страницах своего слова предостережение о том, как протекает этот процесс затягивания нас в ловушку греха. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих, говорит «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Те, кто попадается в ловушку интернет-порнографии, оказываются в серьезной зависимости от этой привычки, и порой им приходится обращаться для помощи других для того, чтобы получить избавление. По утверждению врачей-консультантов, работающих в этой сфере, у людей, попадающих в зависимость от пропаганды легкого секса в сети интернет, в итоге появляется темная сторона жизни, суть которой – отчуждение и похоть, лишенная общечеловеческих ценностей. Такой человек редко способен создать здоровую семью. Он, скорее, способен ее разрушить, если он уже женат. Он имеет превратное представление об интимных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, которые навязаны ему этой греховной индустрией секса информации. Страх быть разоблаченным и внутренний стыд заставляет такого человека скрывать свое тайное увлечение еще больше, что затягивает и затрудняет процесс его освобождения. Если кто-либо из наших слушателей попал в подобного рода греховную зависимость, то знайте, друзья, что вам срочно необходима помощь. Во-первых, обратитесь к Богу с мольбой освободить вас от этой греховной зависимости и простить вам этот грех. Бог по своему обетованию и по вашей просьбе дарует вам просимое – Но помните, что дьявол, издевавшийся над вами посредством этой похоти уже долгое время, будет с еще большей силой пытаться поработить вас. И именно здесь вам необходима помощь Божья, которую он, в частности, может оказать посредством служителей и тех верующих братьев и сестер, которым вы можете довериться. Вы можете получить огромную поддержку от того, кто согласился бы молиться с вами о вашем избавлении от этого порока. Написано «многое может усиленная молитва праведного». Да дарует Господь каждому нашему слушателю мудрость и рассудительность, чтобы, пользуясь сетью интернет, никто из нас не попал бы в дьявольские сети. Наша программа подошла к концу.